Другим замечательным лицом на выходе 25 декабря являлся сенатор граф Ильинский, 90 старец, который, не присутствуя в Сенате уже лет 30 и живя с тех пор постоянно в богатых своих поместьях на волыни, приехал в это время в Петербург по срочным своим делам. Длинный, едва движущийся, сгорбленный, с впавшим брюхом, с огромным седым париком Кажется, и на нарумянинный, он в красном сенаторском мундире, обвешанный весь орденами, чрезвычайно походил на те куклы, которые выставляются в кабинетах восковых фигур. Хотя поляк и католик, он счел за нужное простоять всю обедню в церкви, и присутствие его там было тем страннее, что его ввели и все время поддерживали с обеих сторон под руки два придворных лакея. Илинский, в то время старейший между всеми сенаторами и по летам и по чину, носил это звание с 1797 года. История его первоначальной карьеры сопряжена была с очень примечательным анекдотом. Известно, в каком стеснении и в какой почти опале жил великий князь Павел Петрович в Гатчине. Однажды в тамошних садах встретился ему польский магнат бывший уже в то время, с 1793 года, действительным камергером, наш илинский Великий князь казался погруженным в мрачную задумчивость. Илинский, знакомый ему по двору, осмелился при разговоре спросить о причине грустного расположения духа. Павел Петрович излился в горьких жалобах на свою участь и заключил тем, что денежные обстоятельства его таковы, что он лишён даже возможности рассчитаться с частными своими кредиторами, настоятельно домогающимися удовлетворения. «Ваше Высочество», – отвечал Илинский, – «я почту себя счастливым, если вы изволите располагать всем моим состоянием. У меня есть теперь наличными деньгами 300 тысяч рублей. Осчастливьте меня их принятием». Великий князь принял предложенное ему с удовольствием и признательностью, а две недели спустя смерть Екатерины возвела его на престол. Разумеется, что Ильинский не был забыт. Новый император произвел его в тайные советники с повелением присутствовать в Сенате, пожаловал ему Аннинскую, а потом и Александровскую ленту и наградил несколькими миллионами все в одном и том же 1797 году. В действительные тайные советники он был произведен уже при императоре Николая в 1829 году. Появление Ильинского вновь при дворе было оригинально и тем, что он по старинному обычаю, другими в то время уже совсем оставленному, носил свои три звезды не только на мундире или фраке, но и на фиолетовой бархатной шубе. Наконец, вещью, обратившей на себя общее внимание 25 декабря, были новые каски, в которых впервые в этот день явились отряды лейб-гвардии Преображенского и Егерского полков, находившихся во дворце. Взятые с прусского образца – они с первого раза показались всем красивее и воинственнее прежних киверов, которых были одной третью легче. Но великий князь Михаил Павлович сопротивлялся еще в то время общему их введению, находя, что они двумя вершками убавляют вышину строя. Государь изъявил свою волю, чтобы обручение великой княжны Александры Николаевны было непременно 26 декабря, и потому приказал генералу князю Суворову, отправленному навстречу к нареченному ее жениху принцу Фридриху Гессенскому, привести его сюда 23 числа. Но по положению дорог они не могли прибыть прежде 24-го, что, впрочем, не помешало совершиться обручению 26-го. После духовной церемонии следовал торжественный обед для первых трех классов, а вечером был камер-бал, продолжавшийся не более часа. Датский посланник граф Ранцау, которому следовало сидеть за обедом против государя, опоздал к столу целым получасом так что за ним принуждены были послать нарочного и потом еще второго. Следуя церемониалу, надлежало митрополиту при входе императорской фамилии в столовую прочесть краткую молитву и благословить трапезу. Но вместо того по ошибке распорядителя, только что государь показался в дверях, загремела увертюра, и митрополит совершил духовный обряд – при звуках веберовой эврианты. На лицах новообрученных сияло счастье, но государь казался необыкновенно пасмурным, и все заметили угрюмое выражение его лица, которое не прояснилось во весь день ни одной улыбкой.